Глава десятая. Подлет «Проша, держи!» Я моментально скинула с себя тулуп и стунула в руки опешившего ребенка. «Стой здесь!» Перепрыгивая через сугробы и ямы, я бегом бросилась в сторону пруда. На самом берегу немного затормозила и обломала ветку у кособокой берёзы. Мариш! жалобно продыл мальчик. «Прош, нет! Со мной нельзя!» Я на секунду представила, что будет, если я не выберусь, и решительно крикнула. «Беги в деревню, со всех ног, Проша! Скажи, что на реке ребенок тонет! Сам сюда не ходи!» Последней инструкции я уже прокричала, опустившись на четвереньки, и быстро приближаясь к полынье посреди пруда. Там, в обломках еще такого тонкого льда, болтыхалась голова ребенка, девочка, на вид не старше Проши. Она уже даже не кричала, выныривая буквально на пару секунд, скребя руками по краю ледяной кромки и снова уходя под воду. Я на секунду обернулась проверить, не идет ли за мной Проша, но его нигде не было видно. Не очень надеюсь, что он приведет помощь или же просто будет далеко отсюда, если вдруг я не выберусь. Лед под ладонями угрожающе затрещал. Я в панике посмотрела сначала вниз, потом опять на девочку, которая заметила меня и в глазах у нее зажегся огонек надежды. «Держись!» Я всунула палку в зубы и дальше уже продвигалась ползком. Буквально на секунду мне показалось, что рядом с головой девочки мелькнуло какое-то темное пятно. Но вполне возможно, что это уже у меня глюки на фоне колоссального напряжения. Да и под текущий по лбу, мешал смотреть нормально. Я сбросила с головы сбившийся платок и подползла к краю полыньи. Под ногой хрустнул лед. Я испуганно застыла, не зная, что делать дальше. «Помогите!» – прохрипела девочка, снова хватаясь за край льдины, синими от холода руками, а потом срываясь и уходя под воду. Я в панике дернулась, выходя из ступора. В этот момент голова ребенка снова вынырнула, будто выкинутая наружу. И вот же миг рядом с детской головкой появилась лохматая морда крупного животного. Я, уже вытовшившая палку из зубов и тянущая ее в сторону девочки, Испуганно вскрикнула, но существо меня опередило, вцепившись в кончик палки длинными клыками и подтянув ее к ребенку. Как только детские пальчики ухватились за дерево, я по попластунски поползла задом к берегу, всеми силами вытягивая руками палку с ребенком и... Собакой? Обессиленная девочка попыталась выбраться на край льдины, держась за палку, но уже настолько устала и замерзла, что не могла подтянуться наверх. В этот момент черный зверь, который точно мог бы выбраться сам, поднырнул под ребенка и вытолкнул его на лед. Вокруг нас все затрещало, и я крикнула «Держись!», а затем резко дернула палку на себя. Лед под детским тельцем обломился в тот момент, когда ребенок со свистом проскользил по поверхности и, наконец, оказался у меня в руках. Я с облегчением посмотрела на девочку. «Ползи, малышка», — сказала ей. «Ты меньше меня, тебе легче будет добраться до берега. Как зовут?» «Тося», — всклипнула она. «Тося, ползи», — серьезно ответила я. «Давай скорее, там сейчас тебе помогут». «А ты?» Круглые зеленые глазенки испуганно уставились на меня. «Я с тобой, ползи, говорю», — рассердилась я. «А я твоему спасителю помогу». Ребенок вздрогнул. И с испугом посмотрел назад, где собака, окруженная теперь увеличившимися количеством ледяных обломков, безуспешно пыталась выбраться. Будь они на берегу, она, скорее всего, слышала бы животное очень страшным. «Ну уже поторопила я, боясь двинуться с места, пока она рядом. Девочка вздрогнула и, кинув на меня последний взгляд, посеменила в сторону берега. Я проследила за ней, пока она не добралась до крепкой части льда, а затем снова посмотрела вперед. Там большая черная собака, похожая на русского терьера, безуспешно скребла лапами по обломкам льда. «Держись, дружище!» Я проползла до края полыньи и вытянула руку с палкой на максимальную длину. «Ну уже, пес, хватайся!» Измученная собака наконец заметила меня и попыталась прорваться ближе, разбивая свои огромной туши и ледяные обломки. «Давай, давай!» Я уже до груди свесилась с льдиной, удерживаясь лишь силой мышц в спине и ногах. Что будет, если собака резко дернет меня за палку на себя? Даже думать не хотелось. Черная мохнатая морда коснулась кончика палки, а потом зубы намертво впились в дерево. «Только не тяни!» – взмолилась я, старательно пытаясь свое тело вытащить на твердую поверхность. Собака, будто поняв, о чем я ее прошу, послушно застыла, тараща на меня черные глаза бусины. Под устрашающий звук расползающихся трещин я сантиметр за сантиметром пятилась назад, не отрывая взгляда от черных глаз. Казалось, мы пытаемся выбраться уже в вечность. Есть только этот треск и этот взгляд. Глаза в глаза. Все ближе, ближе. «Забирайся», — сказала я, кинув собаке, как только ее тело коснулось края полуньи. Животное из последних сил сделало рывок и оказалось на льду а в мои руки ткнулся холодный черный нос. Я обессиленно опустила голову прямо на холодную поверхность льда и вздохнула. «Давай выбираться». Пес, а это, судя по всему, был именно пес, на пузе пополз мимо меня в сторону берега. Я тоже ускорилась, задом пять в безопасное пространство. «Тося!» – разрезал тишину природы истошный женский крик. «Ну, слава богу, жива!» – подумала я за секунду до того, как лёд подо мной окончательно треснул. Собака, поняв, что медлить нельзя, мощным прыжком улетела вперед. а я, под знакомый виск Прошки, погрузилась в холодную воду, в последний момент прочувствовав, как в мой сапог вцепилась острая пасть. Но даже это не помогло. Гладкая кожа выскользнула из крепкой челюсти, а потом меня оглушила ледяная вода и темнота. В одну секунду у меня так сдавило грудную клетку, что весь кислород из легких просто вылетел наружу против моей воли, а потом точно так же организм сделал непроизвольный вдох, вливая в легкие ледяной воды. Я запаниковал, дрыгая руками и ногами, пытаясь сделать хоть что-нибудь. Ринувшись туда, где по моим подсчетам, должен был находиться вверх, я стукнулась головой об толстый слой льда, и оглушённая мыслью, что оказалась замурована под водой, еще раз испуганно глотнула ледяную воду, окончательно теряя связь с реальностью. Уже уплывающим сознанием я почувствовала, как мое безвольное тело, словно куклу, схватила большая сильная рука и резко дернула в сторону. Очнулась я на берегу, когда из меня полилась вода. Она лилась изо всех щелей, заодно выкинув из желудка злополучное яблоко. Меня перевернули, быстро замотали в шерстяное одеяло, и я неожиданно оказалась на руках у богатыря довольно сильно прижимающего меня к своему телу. На его мокрые плечи кто-то тоже накинул одеяло, но с русых волос стекали капли воды. «Мариша! Мариша! Мариша!» Склипывал рядом со мной, и уныло свисающей головой, Прошка. Я очень хотела сказать и открыть глаза, что со мной все в порядке. Но в данный момент и это сделать казалось просто нереально. «Чудовище!» Буквально ввинтился в мою пульсирующую голову женский голос. «Ища, Диада! Это он чуть не потопил нашу Тосю! Убейте его!» Раздался невнятный скулёж раненого зверя. Это заставило меня прийти в сознание. Я приподняла голову и дотронулась дрожащей рукой до лица кожемяки, привлекая к себе внимание. Мужчина вздрогнул и посмотрел на меня болезненным взглядом. «Собака!» – прошептала я. «Защити!» Он спас. На последних словах я все же провалилась в темноту.